Побережье современной Гвианы, ее первый и открыла экспедиция Хеды, северный берег Южноамериканского материка от залива Пария до лагуны Маракайбо около трех тысяч километров, острова Аруба и Кюрасао, Венесуэлой маленькой Венецией назвал широкую полосу увиденного им побережья Хеды, с войной поселок индейцев у полуострова Парагуана напомнил ему стоявший на сваях красавец город. Венецианской лагуне. Неплохо, очевидно, разбиравшийся к тому времени в морском деле Веспуччи, побывал и на Испаньоле, был свидетелем разбойничего набега Охеды на Багамы. Предприимчивый Дальго вывез отсюда в Кадис множество индейцев. До сих пор не утихает спор у ученых о том, участником скольких экспедиций был Веспуччи. В своем большинстве исследователи пришли к единогласию относительно того, что вряд ли смог Виспучи свою первую экспедицию, якобы до той, которую он проделал вместе с Афхедой, осуществить еще в 1497 году, хотя он и сообщает об этом в одном из своих писем. Вряд ли потому, что об этом деянии наверняка сохранились бы и иные сведения, а их нет, или во всяком случае они нам неизвестны. В упомянутом письме сказано, что Виспучи принял участие в экспедиции, которую возглавляли Висенто Пинсон, и Хуан де Солес. Но в 1497 году вроде бы никуда не отправлялись эти моряки. Зато достоверно известно, что в 1499 году, то есть тогда, когда Виспуччи плавал с Охедой, а также в 1500 году Пинсон действительно находился в плавании и открыл устье Амазонки и остров Табагу. Экспедиция Пинсона вернулась в Палос. 30 сентября 1500 года. За месяц с небольшим до этого Веспуччи отправил флорентийскому послу в Испании письмо с описанием экспедиции Охеды. Спорны сведения и еще об одном плавании Веспуччи. Бесспорно, однако, что в 1501-1502 годах Америго Веспуччи находился в плавании на португальских кораблях у берегов Южной Америки. В числе других он участвует в открытии немалого отрезка побережья земли Святого Креста, Бразилии. Четырьмя годами позже, в 1505 году, за услуги, как было сказано в Королевском акте, которые он оказал и еще окажет Кастильской короне, ему было даровано Кастильское подданство. Все-таки, вероятно, бывший банковский служащий достиг немалых успехов в мореходном деле, если его в 1508 году назначили на только что учрежденную должность главного кормчего Кастилии. Он занимал ее вплоть до смерти, случившейся в 1512 году. Главный кормчий, это означало, что он принимал экзамены от тех, кто стремился получить дипломы названия кормчих, то есть штурманов, следил за составлением карты глобусов, надзирал за составлением секретной сводной карты Падрон Реаль. Веселый, наблюдательный человек, он был и очень любознательным. И хорошо писал. Его письмо к другу детства, знатному флорентийцу Пьеро Садерини, читается и сейчас как своего рода путевой очерк, изобилующий прелюбопытными подробностями. Климат, растительность, животный мир, Веспуччи помнит обо всем. Особенно, однако, его интересуют люди. Люди эти не очень высокого роста, но хорошего телосложения. Оружием им служат лук и стрелы. Поскольку у них нет ни железа, ни какого-либо другого твердого металла для наконечников стрел, они используют в качестве наконечников зубы животных или рыб, или же острый клин твердого дерева, закаленный на огне. Кое-где пользуются луком и женщины. Все, и мужчины, и женщины, искусные стрелки. Все они отличные пловцы и чрезвычайно опрятны. Вместо кровати они используют большие сетки из хлопчатобумажного волокна, прикрепляя их к деревьям. Кое-кому может показаться, что это не очень удобно, однако я готов засвидетельствовать, что спать в таких сетках одно удовольствие, сам испытал. Люди здесь живут и довольствуются тем, что им доставляет природа. «Какая своеобразная страна», — пишет он дальше. Заброшенные за три 9 земель, местные жители ходят даже без набедренных повязок. Но у них удобные, нередко сооруженные очень основательно, из больших деревьев и покрытые пальмовыми листьями дома. В некоторых местах настолько широкие и длинные, что в каждом из них помещается не менее 600 душ.